Сперва я полагал, что таким образом они держат меня под наблюдением. Но скоро мне стало ясно, гости мои — природные русские люди, и поднимаются наверх просто махнуть стопку, делая это не с какими-то заранее намеченными видами, как какие-нибудь французы или немцы, а без всякой цели вообще. Как только я понял это, мне стало с ними легче, и в отношениях наших появилась даже некоторая трактирная задушевность. Капустин, однако, не расслаблялся никогда и выудить из него что-нибудь было сложно. Беседуя с ним, я часто думал о вас, Елизавета Петровна. Мне хотелось выяснить, удалось ли таким мечтательным и чистым душам, как вы, освободить народ? Или он по-прежнему влачит свои дни во тьме, спаиваемые известно кем и лишенный прав собственности? Несколько раз я пытался завести разговор на эту тему, но Капустин реагировал довольно странно, хихикал, и, словно бы продолжая какой-то не со мной начатый разговор, отвечал крайне таинственно. — За такие высказывания, Маркиан Степанович, вы бы у нас сразу загремели по 282-й и крепко. Я запомнил эту цифру, потому что Капустин повторял ее всякий раз, когда я пытался обсудить с ним беды России и узнать, какое разрешение получили наши проклятые вопросы в будущем. Еще меня очень интересовало, появятся ли в русском обществе яркие и несомненные моральные светочи вроде графа Толстого. Но Капустин всякий раз или начинал что-то мямлить, или менял тему. Занятным мне показалось разве что его разъяснение, каким образом будущим властям удается скрывать от публики все эти космические тайны. «Вот это как раз просто», — ответил он, — «для этого не надо их скрывать». «То есть как? А так?» Надо устроить, чтобы про внеземных обитателей и летающие тарелки каждый день писала вся помойная пресса. И все время появлялись новые жуткие подробности и фотографии. На фоне такого хамуфляжа любая утечка секретных сведений будет незаметна. Люди перестанут в подобное верить. Вернее, перестанут про это думать. У них на мозгах натрется что-то вроде мозоли. Хорошее словечко хамуфляж, — сказал я. Уже по звуку ясно, что такое. И кто же изобрел такой хитрый метод? Долго объяснять. Исторически нашли методом проб и ошибок. В общем, я быстро понял, что откровений от этого господина не дождусь. С Пугачевым обстояло похоже. Я, собственно, за все время поговорил с ним только один раз, и то коротко. Однажды он обсуждал с Капустиным судьбу их сослуживца. Так я понял. И мой слух выхватил из их речи странную фразу, показавшую, как сильно изменился за век с лишним русский язык. «В Украине на подвале». «Вы хотели сказать «в подвале на Украине?» — решился я переспросить. «Нет», — ответил Пугачев, смерив меня подозрительным взглядом. «Я хотел сказать именно «в Украине на подвале». «А смысл этих слов такой же?» «Нет, несколько другой». «А какой же именно?» — А это, — сказал Пугачев самым дружелюбным тоном, — я вам заебусь объяснять, Маркин Степанович. После этого всякое желание говорить с ним у меня пропало. Дело могло кончиться дуэлью. Куда интереснее сложилось мое общение с Карманниковым. Он, в отличие от Капустины Пугачева, быстро пьянел и не так следил за языком. Поэтому, пока начальника не было рядом, он успевал рассказать много интересного. Не столько, впрочем, про будущее, сколько про некоторые удивительные особенности путешествия во времени. Надо сказать, что я долго размышлял об этом предмете, и у меня возник вопрос, совершенно поставивший мой ум в тупик. Мне стало интересно, как из этого тупика выберется Карманников. «Скажите», — спросил я его заводкой, — «а что, если я логически докажу вам, что путешествие в прошлое невозможно?» «Попробуйте». Ну вот, например, человек отправился в прошлое, встретился со своим отцом и помешал ему познакомиться с матерью. Выходит, он уже не родится на свет и не сможет попасть из будущего в прошлое. И не сможет помешать своим родителям познакомиться, а значит, они познакомятся и он родится. Методом исключения получаем, что отправиться в прошлое нельзя. Карманников хмыкнул. — Классический пример, — сказал он. — Поздравляю, что так быстро додумались сами. На таких вот смысловых скрепах и покоится наивная самовлюбленность человеческого разума. — Но ведь звучит логично, — сказал я. — Да, логично. — Вот только Вселенная устроена не вполне в соответствии с вашей логикой. Есть у нее такой недостаток. И он засмеялся. — Вы можете объяснить этот парадокс? — Могу. — Вы родитесь все равно. — И каким же образом? — Наши физики, которые обучали еще бородачей, называют это законом симулятивной компенсации или законом сохранения следствий. По этому закону, когда из прошлого убирают действовавшую в нем причину или добавляют новую, будущее остается таким же, только получает новый комплекс причин. Если вы помешаете своему отцу встретиться с матерью, выяснится, что она забеременела от кучера. На месте воспоминаний о вашем отце кажется память об очень похожем отчиме. И, уверяю вас, он также незабываемо выпарит вас ремнем после первой двойки, чтобы ваша личность могла сформироваться прежним образом. Отклонения будут, но их сумма окажется ничтожной и скоро сойдет на нет. — Подождите, — сказал я, — позвольте. — Во-первых, вы не смеете так говорить про мою мать. — А во-вторых, если я окажусь сыном кучера... Как это может сойти на нет. Вместе с вашей озабоченностью этим вопросом, Маркиан Степанович, кто про это будет помнить после вашей кончины? Что вы такое для космоса? Как ни ковыряйтесь, в прошлом, в настоящем все останется по-прежнему. Как говорят физики, Вселенная сдвинется в параллельную проекцию с минимальным общим искажением информации. То есть во всех практически значимых смыслах вернется в прежнее состояние. Так сказать спружинит. То есть в прошлом вообще нельзя пробить дырку? Можно. Но она, если не брать критических случаев, не обрушит здание истории. Дырка просто никому не будет видна. Закрыта со всех сторон цепью невероятных случайностей и совпадений. Искажения скомпенсируются, и сходящиеся волны следствий погасят друг друга. Выглядеть все будет весьма нелепо. Дичайшие натяжки и совпадения, прям как в обратной съемке. Впрочем, вы и прямой ведь не видели. Словом, дырка затянется, как рано. Максимум останется маленький шрамик, по поводу которого будут пожимать плечами историки. Причинно-следственные связи обойдут это событие, как линии древесного узора обходят сучок. «Приведу пример из древности», — сказал я. «Такой, что мы оба поймем. Вот египтяне строят пирамиду. А если вы отправитесь в прошлое и убьете фараона?» И вообще уничтожите власть фараонов и поменяйте им всю религию. Если вы убьете фараона, запретите религию и введете демократию с реалити-шоу, уверяю вас, что египтяне построят ту же самую пирамиду Хеопса, но уже в результате национального конкурса «Дотащи камень», спонсируемого компанией Нила Кола, если вы понимаете, о чем я. Причем одна стомиллионная часть выручки будет публично и с большой помпой отдана на лечение трех рабских мальчиков от камышового энцефалита. Вот только в том настоящем, откуда вы туда отправитесь, пирамиды останутся теми же. Но ведь изменятся надписи на стеллах. Вряд ли. Скорее всего, стеллы, о которых вы говорите, будут разбиты восставшими рабами во времена какого-нибудь технотона. Когда все в Египте вернется на круги своя, а потом их заменят поддельными из высших религиозных побуждений, ну или что-то в этом роде. Максимум изменится какой-нибудь иероглиф. Некоторое время я думал, а потом ударил кулаком по столу. — Но если прошлое изменить нельзя, зачем вы тогда сюда прибыли? Зачем вы строите этот летательный снаряд? Карманников улыбнулся и поднял палец. — Прошлое нельзя изменить, но можно изменить будущее то будущее, которое начнется вслед за моментом нашего прыжка назад, понимаете? — Не вполне, — сказал я. — Если прошлое осталось тем же самым, почему вдруг изменится будущее? Карманников выпил стопку. — Смотрите, — ответил он, — мы запускаем волну, которая изменит будущее из далекой точки прошлого. На само прошлое эта волна не влияет, потому что прошлого уже нет, остались только записи о нем. Это как в китайских фильмах. Мастер бьет по десяти кирпичам, на первом из них остается крохотная вмятинка, следующие восемь штук пропускают через себя волну, а самый дальний, десятый, разлетается на куски. — Впрочем, вы не смотрели. — От чего же подобное я видел, — сказал я. — В университете висят десять костяных шаров в ряд. Каждый на своей нити касаются друг друга. Лектор отводит крайний шар в сторону, и после удара все шары остаются на месте а в сторону отлетает крайний и с другой стороны. Вот, — Вот-вот, — обрадовался Карманников. — Теперь вы поняли суть. В чем главное содержание человеческой жизни? Люди меняют будущее, действуя в настоящем. Мы делаем то же самое, только невидимым окружным путем. — Хорошо, — сказал я. — Но ведь американцы уже взлетели в небо первыми. Это ведь факт. Факт вашего прошлого, который нельзя изменить. — Это не изменится в прошлом, — ответил Карманников. Но в нашем будущем будут обнаружены убедительнейшие доказательства, что первыми были не они, а мы. То есть вы, Маркиан Степанович. Будет найдена кинопленка. Мы заодно и первую кинокамеру изобретем под это дело. С кадрами вашего полета. Пленка сохранится в одном из царских архивов. Дубликат найдут в Лондоне. Мы над этим поработаем. Подлинность пленки подтвердит радиоуглеродный анализ а заснят на ней будет ваш летательный аппарат и вы. Это станет серьезным историческим открытием. Он махнул еще стопку. — Какая черная магия, — сказал я. — Увы, вы почти правы, — вздохнул Карманников. — Физику здесь мало кто понимает до конца, хоть бородачи нас и обучают. — А как они вас обучают, — спросил я, если бородачей нет в настоящем времени? — Во сне. — Видите ли, сон — всегда воспоминание. Когда и как он происходит, непонятно, так что лазейки есть. Бывают и другие методы связи. Но на эту тему я распространяться не могу. Меня удивили эти слова. И неожиданно напрягшийся голос Карманникова. А потом я поднял голову и увидел Капустина. Он почему-то всегда незаметно появлялся из-за моей спины. Похоже, Капустин был в отличном настроении. — Ты не можешь, — сказал он Карманникову, — а я запросто. Он сунул руку за пазуху и, преувеличенно галантным жестом фокусника, показал нам довольно странный предмет. Это был небольшой мешочек, или, скорее, мягкий конверт, сшитый из плотной фиолетовой ткани. Материал напоминал муар, но проходящие по нему разводы жили, казалось, собственной жизнью. Один угол конверта был толще, внутри лежала какая-то вещица размером с часы или спичечный коробок. Карманников натянуто улыбнулся. Похоже, ему не понравилась эта демонстрация. — Что это? — спросил я. — Карманников, объясни на популярном языке. — Технология бородачей, сказал Карманников. — Этот конверт независимый от остальной Вселенной информационный континуум. Там могут сохраняться материальные предметы из прошлых состояний Вселенной, потому что материя — это просто информация. Таким образом, бородачи могут передавать нам весточки. — И еще кое-чего, — добавил Капустин, сделав вид, что сжимает конверт в кулаке. Карманников побледнело и привстал с места. — Что ты дурака валяешь? — зашипел он. — Да ладно тебе, — сказал Капустин. — Я фокусник. И потом я не говорил, что там внутри. — Это ты его раскрываешь. — Маркан Степанович, вы у нас теперь свидетелем проходите. Но конверт он все-таки убрал.